Глава 6 «Вставай! Лекция через полчаса!» Лентой сегодня подрабатывал будильником. Промычав что-то невнятное, я попыталась поглубже заползти под одеяло. «На медитации доспишь!» Стянуть одеяло он не мог, но он удел таким противным голосом, что сон от меня быстро сбежал. Я села, поправила волосы, потерла глаза. «Поскольку тебя не отчисляют, придется прилежно учиться дальше», — сообщил призрак. Особенно не скрывая, что безмерно рад данному факту. Честно говоря, я и сама рада. Поэтому бодренько выползла из-под одеяла и направилась в ванную. Когда же вернулась, рядом с кроватью меня ждала собранная сумка со всем необходимым. Академия снова обо всём позаботилась, и я уже начинаю привыкать. Здорово было бы, если бы так продолжилось и на каникулах, и после окончания учёбы. Немного магии, никакой мелкой домашней работы и укутывающее внимание всегда, когда оно необходимо. «Я слышал, Теблос был настолько сражён твоими прелестями, что чуть до смерти не замучил вчера ведьм», — заметил Лента, пока я заканчивала собираться. «Мог бы не напоминать», — скривилась я. «Пара с боевым магом только завтра, и о нашем с ним небольшом происшествии почти никто не знает. Прямо сейчас мне было не очень стыдно. Мысли крутились возле другого. В столовую уже не успеваю, зато отнесу реферат тифи На медитацию можно опоздать или вообще не явиться». Всё равно там препод, который ничего вокруг не замечает. Таким образом, у меня остаётся несколько часов, чтобы решить что-то с конкурсом. Оценивать результаты будет не Тиффи. В ближайшие пару дней она вряд ли сможет встать с постели. Но всё равно надо постараться. Не хочу оказаться худшей. Уже не хочу. Лучше посоветуй что-нибудь с ведьминской индивидуальностью. Передумала проигрывать. Даже в полупрозрачных глазах оказался отчётливо заметен радостный блеск. Я уже слишком много пережила из-за этого конкурса. Поиграем. Хотя как выиграть, имея весьма смутные представления о тонкостях уютной магии, не представляю. Планы пока, впрочем, не настолько далеко идущие. Соседка уже ушла, так что в кои-то веки обошлось без утренней стычки. Зато у крыльца маячил Сандер. «Провожу тебя к декану», — он шагнул ко мне. «А тебе, случайно, на занятия не надо?» Попытка сторониться не была засчитана. Пока пыталась не дать ему папку, он забрал тяжёлую сумку с учебниками. «Надо», — согласился покладисто. «Вот сдадим твой рефераты и пойдём». «О, да у моей ведьмочки тут настойчивый воздыхатель», — возрадовался ленты будто это лично за ним Сандер ухаживал. Мрак. О, в смысле, хаос. Но если верить тому, чего я вчера начиталась в разных источниках, у ведьм так всегда. У совершенно любых ведьм. Ловко поймав мою руку, Сандер старомодно устроил её на своём локте и с невозмутимым видом направился ко входу в целительское крыло. На нас поглядывали. Как-то странно. Может, если бы Лента не зудел над духом я бы и смогла определить, что именно мне подозрительно в этих переглядках. Насчёт индивидуальности. У нас уже есть синие волосы и особое отношение к тебе, Академии. Может и прокатить. Ты, главное, замок не рушь, по своему опыту могу сказать. Они такого юмора не понимают. Отдельных усилий стоило то, чтобы сохранить бесстрастное лицо. «Ты это слышишь?» Сандр внезапно напрягся, огляделся, подольше задержался взглядом на мне. «Что?» Лента тоже замер, недоверчиво разглядывая моего спутника. «Опять рядом с тобой, будто шепчет что-то», — медленно произнёс маг. «Не слышу ничего такого», — заверила я. Прозвучало даже слишком искренне. Призрак забавно выпучил глаза, и с еле различимым даже для моего слуха хлопком исчез. Ровно в ту же секунду старшекурсник повернул голову и впился взглядом в то самое место, где недавно находился ленты. «Ммм, точно ничего?» — спросил с нажимом. «Ну да». А по спине одна за другой горячие волны. Неприятно лгать тому, кто к тебе хорошо относится. Реферат у меня приняли без проблем. Декан была слаба и от лекарств её клонила в сон. Увидев меня, она сморщилась, словно само моё появление добавляло ей болезненных ощущений. Потом разглядела Сандера, который сунул голову в палату, чтобы поздороваться. И всё как-то сгладилось. Она даже опрос по материалу проводить не стала, только быстро полистала странички. Покивала. Тем временем на столике рядом с кроватью возникла тарелка овсяной каши с кусочками фруктов. Рядом с ней ложка с узорами из тёмного серебра. Академия и эту ведьму заботы не обходит. покидали целительское крыло мы с запасом в пять минут, чтобы разбежаться по своим занятиям без опозданий. Тем невероятнее прозвучало моё предложение, особенно для меня самой. Как насчёт прогулять? Я-то точно приняла решение так сделать, но в этом ответственном мероприятии не отказалась бы от компании. Мне подобного ещё ни одна девушка не предлагала, усмехнулся Сандер. Беседки все сейчас были свободны, в основном из-за сырой и прохладной погоды. а по причине начала учебного дня. И я направилась к самой отдалённой от замка и закрытой от него же всевозможной растительностью, правда, голой в это время. Спутник не отсеялся, значит, он со мной. «Беги от меня, я проблемная», — предупредила насмешливо. «Честно, вообще-то? Я до сих пор терялась в догадках. Чего это он ко мне прилип?» «Ты свежее веяние», — сообщил он. «Мне как раз чего-то такого не хватало в последнее время». а в следующее мгновение вдруг подхватил на руки. Я тихо пискнула и обхватила его шею руками. Просто возле самой беседки была размоченная дождём грязь. У меня новые туфли, а у боевика массивные ботинки на толстой подошве, точно как у его декана. Свободу получила лишь когда меня усадили внутри беседки. Было совсем не обязательно. Пробормотала смущённо, поправляя волосы. Когда обязательно, уже не так интересно. заявил Сандер, возвращая мне сумку. Тянула закатывать глаза, но я не стала. Всё же он прогуливает со мной, а это, наверное, что-то значит. Мне нужен доступ к сети. Стоит признаться девушке, что она тебе нравится, и тебя сразу начинают использовать. Проворчал без нескольких месяцев дипломированный боевой маг, но требуемое мне отдал. «Это для конкурса», — пояснила примирительно. «Хочу утереть нос некоторым зазнайкам». Само собой, как-то вышло, что я рассказала ему и о пробуждении дара, и о поступлении, и о том, каких нервов мне уже стоил этот злосчастный конкурс. Старшекурсник внимательно слушал, даже не пытался поддеть, и в конце вынес вердикт. «На мой взгляд, ты здесь единственная, у кого эта самая индивидуальность есть. Слегка с избытком». Он легонько потянул за синюю прядь, Но раз результаты оценивать будет не Академия, а кто-то из преподавательского состава, надо придумать что-нибудь эдакое. А я о чём? следующий час мы как раз искали идею. Я сразу отбросила все уютные штучки, трезво рассудив, что у соперниц тут опыта больше. Значит, нужно либо что-то, чему их ещё не учили, либо такое, что вообще имеет лишь опосредованное отношение к уютной магии. Немного переживаний, немного споров. Нашла. Причем я сама, что особенно приятно. Коварно улыбнулась. Если номер пройдет, это будет отличная месть за порчу. Экран показывал фото одного из дворов какой-то ведьминской школы. Замок больше, чем у нас. Зато не такой старый. И атмосфера, если верить снимку, ощущалась иначе. Беседки, фонтан, золотая осень в самом разгаре. Видимо, у них там теплее. Потому что у нас только голые ветки, грязь и коварный ветер, который сколько слоев ни надень, всегда каким-то образом умудряется пробраться под одежду. Однако меня больше заинтересовали сами ведьмы. Девушки в фирменных платьях и остроконечных шляпах с проказливыми улыбками и взглядами, будто каждая замыслила большую пакость. У них хоть внешнее соответствует внутреннему. Отлично. Именно то, что надо. «Э, «Слушай, а мы же тоже считаемся ведьмами», уточнила у Сандера, который уж точно лучше разбирался в магических заморочках. «Да, только большинство не может направить дар на человека. Только на дома и вещи». «Речь не о том, но по документам и правам. Такие же ведьмы?» — расспрашивала настойчиво. «Разумеется». Я мысленно потерла ладошки. Это испытание точно мое. Быстро набрала в поиске родное учебное заведение. Есть старые фото? Так, ага. Костелянша влетала так, будто за мной гналась взбесившаяся метла. «Добрый день!» «Выдайте мне форму, пожалуйста!» протараторила между учащенным дыханием. Ответственная за вещи сотрудница была похожа на комендантшу словно родная сестра. Тоже гномка. И смотрела на меня так же неодобрительно. «Какую еще форму?» Я достала из кармана сложенный в четверть листок и старательно зачитала. «Три платья, два повседневных и парадная. Остроконечную шляпу, передник для практикумов по целительству, зельем и травом, э, традиционные ведьминские туфли, нити для амулетов и талисманов. Можно еще метлу. И, переведя дух, добавила. Я знаю, что за все это полагается плата, не волнуйтесь, но поскольку других желающих нет, я бы хотела выбрать вещи на свой вкус. Предосторожность. А то она так смотрит, что того и жди, подсунет либо размер не тот, либо спорчий порчей. А может, на целое проклятие расщедрится. Сам потом выводить. Круглое лицо гномки вытянулось. Её много лет как отменили, процедила она. Сделали необязательный, поправила я. Пункт 5 статьи устава о внешнем виде студентов и сотрудников. Кто-то заскрепил зубами. А кому-то было весело и забавно наблюдать и слушать, прислонившись к дверному косяку. Просверлив с крайне недовольным взглядом, тётка предприняла последнюю попытку решить дело миром. «Заняться вам больше нечем!» «Вам что, жалко?» Наши взгляды столкнулись. Боюсь вообразить, чем бы дело кончилось, если бы не вмешалась сама Академия. Дверь за спиной Костелянши, по-видимому скрывавшая хранилище, распахнулась. Оттуда выехал стеллаж с вешалкой и полочками. «О да, там было все, что я перечислила, и даже больше. Новая чистенькая и современная. Начинаю симпатизировать этому странному учебному заведению». «Надо же было поддержать такую сумасшедшую затею!» Одновременно на стойке, за которой сидела Костелянша, появилась чашка с водой. Над ней завис пузырёк с надписью «Успокоительная» и начал методично отсчитывать капли. «Заботливая академия!» Сандер откровенно наслаждался представлением. До капов пузырёк исчез. Тётка обозрела нас обречённо, одним махом залила в себя содержимое чашки с милым цветочком и указала на ведьминское изобилие. «Выбирай!» Я радостно закопалась в модные сокровища. Так, синее и серое повседневные, фиолетовое выходное, туфли с пряжками. Пришлось погонять ведьму за метлой и шляпой, потому что они сами не явились. Ну и всяких мелочей для образа я набрала. Остановилась лишь тогда, когда Сандер напомнил про время. Рассталась с внушительной суммой, нагрузила боевика вещами и устремилась к общежитию. Выходила я из него уже при полном ведьминском параде. Сандер, который никуда не делся, только криво усмехнулся. Так и не поймёшь, нравится ему или нет. Ну да, я в таком виде не боевых магов собралась очаровывать. Сдаётся мне, ты не просто будешь лучший на этом испытании, — хмыкнул он. А что ещё? Я слишком нервничала, чтобы строить предположения. Маг повернул голову, пронзил меня взглядом и пожал плечами. — Не знаю, увидим. Прозвучало таинственно и неопределённо. Однако у замка нам пришлось расстаться. К моему спутнику подлетела фигурка, сложенная из бумаги, засияла, развернулась и, крайне недовольным голосом Теблоса, приказала немедленно явиться в его кабинет. Сандер не то чтобы устрашился, но мягко тронул меня за плечо. «Справишься там одна». «Конечно. До недавнего же времени я как-то существовала без лишнего вредителя, волшебника и телохранителя, и всё в одном лице. Тогда удачи». Простое пожелание, произнесённое буднично, дежурно и без особого значения, заставило моё сердце биться чаще. «Спасибо за помощь». Выдохнула, просто не успела себя остановить. «С тебя поцелуй», — усмехнулся этот гад, не торопясь уходить. Мы уже стояли у крыльца главного замка, минут пять как. «Тебе надо, ты и, и целуй», — фыркнула я и взбежала по ступеням. В холле обнаружила, что забыла вернуть ему телефон, Даже вернулась, но старшекурсника в пределах видимости уже не было. Ладно, вечером в столовой отдам. Я сунула случайно утащенную вещицу в карман и заспешила в зал, где уже наверняка собрались соперницы, чтобы отчитаться о результатах. Опоздала немного, но я так и планировала. Они уже не только собрались, но и начали. И все дружно повернули головы, когда я вошла. Аня Тотхельм. Назвалась для пухленькой ведьмы с рыжими волосами, забранными в узел на затылке. которая в отсутствие Тиффи проверяла наше задание. Нас самих. «О, какая очаровательная ведьма!» Она, конечно, имела в виду мой наряд. он «С волосами и бровями соперницы помогли». Решила не быть чересчур благородной я. В остальном, я тут читала об истории уютной академии и этого вида магии в целом. И решила, что немного исконно ведьминского антуража не помешает. Я неуверенно улыбнулась. Преподавательница написала что-то в толстой книге, которую держала. Конкурентки реагировали по-разному. В большинстве своём — никак. Но у красотки с рыжими локонами уголок рта задёргался. Эту девицу я уже знала. Та самая Рахелла, которая я обязана неоднократно потрёпанными нервами. А наша декан — порчей. Интересно, рыжий зарази что-нибудь за это перепадёт? Ну, кроме нескольких тренировок с боевиками. Хм, не факт. Миниатюрная черноволосая девушка Жеманна поправила блестящую прядку, доходящую до плеч, и достаточно громко, чтобы слышать могла не только так, кому она обращалась, зашептала. «Из синюшной зомби в невзрачные ведьмы». <связывая> Отвратительно. «Малин Шагор!» Строго повысила голос преподавательница. «Я вклиниться со своим «не нравится, не смотри», которая вертелась на языке, просто не успела. Академия в очередной раз рассудила конфликт. И надо заметить весьма своеобразным образом. Раздалось тихое шипение. и зал заволок туман. Девчонки заверещали, кто-то пытался колдовать, кое-кто привычно обвинил во всём новенькую. белесая муть растаяла достаточно быстро. Я тихо прыснула, разглядывая противниц в платьях, вроде моего, но тех цветов, которые шли им. Сами они тоже себя разглядывали и уж точно не были в восторге. Старшая ведьма, на которой возникла строгая коричневая мантия, взирала на происходящее с чисто исследовательским интересом. «Она испортила наши вещи!» Малин ткнула в меня на маникюрным пальчиком. «Новенькая постоянно пакостит!» Поддержал ее кто-то мне незнакомый. «Ань, я тут ни при чем!» С улыбкой произнесла уютная ведьма. «Думаю, сама Академия пытается нам кое на что намекнуть. Адекватные преподаватели тут тоже водятся. М -м, почти счастье». «Моя сестра учится на ведьму, и они до сих пор обязаны носить форму», сообразила девушка с пшеничными локонами. тоже окружённая несколькими подругами. «Это не трагедия?» о хоть одна светлая голова», — одобрила преподавательница. «И так решено. С завтрашнего дня все участницы конкурса обязаны носить форму. Так мы выделим ваше особое положение и порадуем нашу старушку». Среди девчонок послышался мученический стон. «Кому что-то не нравится, добровольно снимаются с конкурса. И нечего морщить носы!» строго припечатала уютная ведьма. «Ну что, есть желающие отказаться от участия?» Таковых, естественно, не нашлось. Проверка первого задания продолжалась ещё некоторое время. Большинство предсказуемо демонстрировали какие-нибудь особые грани своих способностей. У одной ведьмы получалась защита — черта, которую никто не мог переступить. При приближении другой ловцы снов начинали показывать пойманные картинки. Она принесла с собой один и устроила настоящее представление. Оставалось только порадоваться, что все образы были светлые. Никаких кошмаров. Я наблюдала за девчонками и всё отчетливее понимала, что ничего особенного на их фоне собой не представляю. Пока, во всяком случае. Удивила лишь одна. Та самая красотка с пшеничными локонами. Это не совсем индивидуальность, но это то, что идёт от самого сердца. «Я не могу так не сделать». Её голос журчал подобно прохладному ручью в летнем лесу. Девчонки замерли и слушали. Оговорившая сделала несколько шагов и встала напротив меня. аня с первого дня все были несправедливы к тебе, и мне жаль, что я отошла в сторону. Прости меня. Нас всех. Надеюсь, у нас получится сосуществовать дальше без взаимных обид». Некоторые все скептично фыркнули. Понять бы ещё, она искренне или просто старается пройти испытания. Но лично мне это ведьма ничего плохого не сделала, поэтому разумным показалось вежливо улыбнуться. <св> Всё в порядке. Точно? В чистых голубых глазах плескалось беспокойство. У этой девушки очень живое лицо, на нём каждая эмоция видна. Конечно. Она как-то неловко потрепала меня по руке и отошла в сторону, но не слишком далеко. Её подруги тоже подтянулись поближе, Сохраняя бесстрастное выражение на лице, преподавательница черканула что-то в книге, затем отложила её и переключила внимание на нас. «Молодцы, ведьмочки! Сегодня никто не выбывает. Можете переходить к следующему заданию. Постарайтесь и его выполнить на должном уровне. А сейчас идите учиться». Участницы потянулись к выходу, по дороге обсуждая меня, блондинку, которую, как выяснилось, зовут Вибекка, и отсутствующую здесь Тиффи. Я тоже поторопилась. Как можно скорее уйти от всех подальше? Радости от первого успеха ощущалось маловато. Учитывая, что я понятия не имею, в чём заключается моё первое магическое задание. Самое сложное впереди.